Имитации. Сказали в мешок риса вручную перебрать. Пошла бы за счастье. И разве что твоя скука чадила б в процессе. Мне все равно, что делать, лишь бы с тобой. Когда ты рядом, я готова красить траву, штукатурить небо, звездочку запалившуюся полировать на носовым платком. Так что мне интересно сидеть рядом, когда ты играешь в приставку. Но ты ведь и не играешь, ты показываешь, как играешь. За девочку, за эльфику с сиськами. Отмечу неё. И я немножко ревную к этому скопищу пикселей, оптически сложенных в округлости. Даже чистая имитация выглядит плотнее, чем я, чем мы с тобой. Она — преукрашенная копия реальности, а мы — ее угасающий блик. Неуловимый несуществующего. Мы точно все еще люди. Гордимся этим от страха, от безысходности. Надеваем корону перед тем, как голову на плаху положить. Эльфийка, понятно. Но зачем гитаристу и гитархероу дома? Загадка. Хочешь, сыграю, что хочешь. И пальцами ловко по пластику грифа. Тощая рыба, саламандра моя, цветной гребешок. Жалуешься, потом мордочку кривишь. Но ты выбрала роллинги, героинщики, мать их идти Дуй на твои пальцы, длинные, тонкие. Джаггеру все хоть бахны. Тебе же чужая эйфория всегда боком. Голову мне на колени и смирно лежи. Так ты будешь моим, так ничего не случится. Возня на маленькой кухне, семейный обед. Собакам каша, кошки корм. Нам тоже что-то нашлось. Ревную к еде. Надя готовила, да? Сам говоришь? Ох, сам. Кружевные трусы косят с сушилки средь твоих разноцветных толстовок. Даже учитывая специфику предпочтений, размера хватило бы завязать под твоей грудью. Курица с гречкой горчат. Обманы и умолчания вредят вкусовым свойствам пищи. А губам твоим не вредят, пусть они и всегда сохнут. Ты пару лет как подсел на какой-то хитрый бальзам, пощипывающий ментолом. Купила себе такой же. Мало ли, разболеешься опять. Так хоть призрачный твой двойничок на губах моих будет. Но и он возможен только, когда оригинал есть в мире. В полном твоем отсутствии от него бежишь, как от морока. С двойничком этим на губах теперь только самой в гроб. Когда будет позволено, вкус уж и забудется. Дальше просто лежали, но возня, баловство. Как с тобой просто лежать? Уткни нос в макушку и начнешь раздевать, одурев. Запястье это твоё, охуеть, запястье, Голубое деревце в нем цветет. Да за что мне счастье такое, Боже? Косточка подздошная, над ней речка синяя, Тянет ее сквозь трубочку сердца. Дали подержать целый мир в коробочке, И я трепетно держу. Хлебнешь воздух от жадности, и все прокинется. Письмо с главной тайной бытия Уронит в лужу крошечный почтальон. Забываю, как нужно дышать чтобы спасти сущая. А замертво упаду на тебя, и что тебе делать? Разве что время остановить. Эй, а ведь темнеет уже. вывести собак, затем отправить меня во свояси потому что Надя скоро. Вроде ты не против и познакомить, но мой язык обращается в духлую жабу от одной мысли. Я и знакомство с матушками так себе выношу. А тут жена. Ты натягиваешь цветной комбинезон на переродка чихуахуа. Собачонка мини-пик. Внутри нее закипает ракета. Лоснящиеся бока аж гудят. Я хохочу. Собачонка отставлена. Теперь на большую наморник то хрюкает. Даша постарше. Смирно ждет. Верный конь. Псов нужно пристегнуть. Они плетут косичку из поводков. Тянут тебя за дверь. Чертыхаешься, сам уже весь заплелся. Умкнули тебя. Прихожая потеряла движение. Я ведь ее толком и не видела раньше. Как бывает. Появляюсь на пороге. Заливается лай. Заливается свет. Это ты. А теперь пять минут пустоты. Под ногами лежанка. Смешные цветные кроссовки. Это понятно. Экспонат на обувнице. Вот он бьет под дых. Сапогом. Рассматриваю. Высокая платформа. Гладкая коричневая кожа. Шнуровка. К голенищу прикрученные затейливые шестеренки. Это что, стимпанк, что ли? Размер явно женский. Да. Появляешься на пороге. Сначала собаки, конечно. Но и ты потом, бледный, запыхавшийся. А Надя лет сколько? Зачем ты чеканешь мне дату рождения? Далекое пыльное лето. На десяток лет прежде моего. И что, она до сих пор так одевается? Ну да, разводишь руками. Надя тоже тютю. Ну чего-то? Да откуда я знаю, чего я? Лицо падает вниз, а слез нет, будто все сразу застряло в горле. Ладно, уколы, котлеты. Да еще ничего, необходимая мама. Ну как мне с ее тетю? С этим тоже. Зачем я? Куда мне здесь? Почему все так? Как же долго я на тебя смотрю. Замер мир, не шевелятся даже собаки. Как же долго ты меня обнимаешь, пока я солю твою грудь.